Не нашлось ни единого повода задержаться на работе. А домой ноги не несли. И Ольга заглянула в кафетерий при универсами. Взяла молочный коктейль за одиннадцать копеек и встала возле окна за высоким круглым столиком. Вкус напомнил детство, но не так остро, как обычно. Странно. Жизнь стала унылой и серой даже в воспоминаниях. Будто кто-то стёр невидимым ластиком все хорошее, что с ней было. Раньше вспыхивали в памяти искорки счастья, а теперь будто никогда не происходило с ней ничего радостного. Она заставляла себя думать, восстанавливать хорошие моменты, но будто читала книгу о какой-то посторонней женщине. Жизнь воспринималась, как в кривом зеркале. Мамина строгость виделась самодурством вздорной старухи. Забота мужа казалась угодливостью, а его внешность, всегда нравившаяся ей, Сделалось физически неприятно. Когда-то еще до замужества мама сказала, что у него пустое лицо и безвольный подбородок. Ольга тогда обиделась, решила, что мама просто хочет расстроить ее брак. А теперь видела, что она права. Вообще мама женщина суровая, но оказывается права гораздо чаще, чем надо для счастья. Посоветоваться бы с ней, но это исключено. Получишь только хорошую взбучку а рецепт у мамы один на все случаи жизни. Держать себя в руках и не раскисать. Ольга сделала еще маленький глоток, стараясь не столько растянуть удовольствие, сколько иметь повод подольше задержаться в этом неуютном месте. На нее поглядывали удивленно. Молодая женщина должна бежать к домашнему очагу, а не торчать в заведении для студентов и школьников. Впрочем, плевать. Дома муж, он-то никогда не задерживается. Шесть уже дома, встретит ее ласково, поухает, что она совсем себе не щадит, обнимет мягкими руками, посмотрит заискивающе, в каком она настроении. Бр. Потом начнет рассказывать, какие свиньи окружают его на работе, а ей придется слушать, докивать. Наверное, это просто стадия такая, уговаривала себя Ольга. Все говорят, что на определенном этапе брака наступает отторжение когда ты видишь только недостатки своего спутника жизни, да еще и в преувеличенном масштабе. Невозможно постоянно пребывать в любовной эйфории. Рано или поздно розовые очки падают, и нужно учиться жить с человеком, а не со своим представлением о нем. Так случилось, что тот случай на берегу немножко ускорил у меня эту стадию. Сорвал с носа очки, прежде чем они упали сами, вот и все. Надо это пережить, перетерпеть как гриб. Мама рано вдавела, поэтому по ее примеру трудно судить. Но все известные мне супружеские пары с большим стажем прошли трудный путь. Они бежали в припрыжку, взявшись за руки по усыпанной цветами дорожке. Надо быть зрелой личностью и принимать жизнь, как она есть. Надо бы зайти в универсам, вдруг там выбросили что-нибудь, например, сосиски. Допив коктейль, Ольга заглянула в зал. Народ кишмя кишит. Возле прилавка с сырами настоящий водоворот. Кассом змеятся очереди. Хочется ей нырнуть в эту гущу событий. Нет. Пусть муж рыщет, а ей все равно, что есть. Она и хлебом поужинает. Тут кто-то тронул Ольгу за плечо. Обернувшись, она увидела оперативника Саню Черепанова. Плюгавого мужичка примерно ее лет с ногами кавалериста и хитрой калмыцкой физиономией. Саня был из той категории страшненьких людей, которые притягивают взгляды больше красавцев, и пользовался у женщин бешеным успехом. Ольга признавала в теории, что подобное да, бывает, но сама предпочитала представительных мужчин, а не недомерков. Поскольку Саня ничего плохого ей не сделал, она заставила себя тепло поздороваться с ним. «Ты в магазин, Оль?» Да, вот думаю. А ты? Саня потряс перед ее носом авоськой, во все стороны ощетинившиеся острыми белыми углами от пачек с пельменями, а в центре как артиллерийские орудия торчали горлышки пивных бутылок. Ольга вспомнила, что Саня недавно разбился. Отсюда этот незамысловатый рацион. Я тогда не пойду, вела сказала она. За компанию еще можно было бы. Домой подвести. Давай. Саня водил небесно-голубой москвич и считался прекрасным шофером. Устроившись на переднем сиденье, Ольга, хоть и не имела водительского опыта, почему-то после первого перекрестка поняла, что это правда. Мимо проносились темные вечерние улицы. Из-под колес грузовиков летела снежная каша. А ей хотелось так и ехать рядом с этим, даже неприятелем, а шапочно знакомым человеком. Слушай, Оль, «А ты ведь будешь поддерживать обвинение по убийству Пахомова?» Замечтавшись, Ольга не сразу сообразила, о чем речь, а потом кивнула. «Ну, правильно. Лучше тебя никто не справится». «Почему это?» «Ну, ты такая дама...» Саня запнулся. «Такая... аристократка, что ли? Не посрамишь родную прокуратуру перед всей этой шоблой». «Спасибо». «Надеюсь, что нет. Дело, в общем-то, совершенно ясное». «Так-то так». Она покосилась на Саню, который глядел вперед с преувеличенным вниманием. Ситуация на дороге явно не требовала такой сосредоточенности. «Совершенно ясное дело», — повторила она. «Да». Саня закатил глаза, и Ольга не выдержала. «Да что такое? Может, зайдем куда-нибудь?» «Давай просто покатаемся». Саня кивнул и вырулил на ободный. «Знаешь, как-то я к подсудимому этому прикипел. Он Сеня, я Саня, почти тёзки. Тоже мелкий он, как я. Это аргумент, конечно». «А потом согласись, доктора к нам не так часто попадают, тем более такие хорошие. Там, Оль, вся деревня буквально на него молится». Мужики готовы были сами сесть, лишь бы только им фильмы навернули. «Я тебе по секрету скажу, что там много сидевших». Так они все связи свои тряхнули, лишь бы только им доктора из сезона никто не обижал. «А это дорогого стоит. Это значит, он святой». «Или вор в законе», — хмыкнула Ольга. Потом сам пришел сдаваться. А вот это уже реальный аргумент. Саня свернул на какую-то темную улицу, и припарковался на обочине. Вокруг в темноте смутно вырисовывались силуэты нежилых домов с выбитыми стеклами. Чуть поотдаль тускло горел одинокий фонарь. И Ольге на секунду стало страшно. Но тут Сань зажёг в салоне свет, и все изменилось. Они стали как путники, греющиеся у костра. Пошарив в бардачке, он протянул ей шоколадный батончик, и Ольга не стала жеманиться, откусила сразу два квадратика. Так ты сомневаешься, что он убийца? Нет. Самооговор тут почти исключен. Он в следственном эксперименте все четко показал. И отпечатки его нашли где надо. Так что ж тебя тогда смущает? Да в общем-то, особо ничего. А зачем тогда ты кормишь шоколадом государственного обвинителя? Саня потупился. Тут трудно объяснить. «Бывает такое, что цепляет и все, и торчит, и никак не пригладить, как лишняя деталь в радиоприемнике. Вроде бы собрал и без нее работает, но для чего-то же она нужна?» Ольга кашлянула, и Саня заговорил быстрее. «Короче, у меня создалось такое впечатление, что он был не в курсе, что Пахомов приложил руку к его исключению из аспирантуры. Вот реально не знал он этого». «Да нет, вряд ли. Зачем же тогда он его убил?» «В том-то весь вопрос. Сначала он нес какую-то чушь, типа не сошлись во взглядах на искусство, но это же бред». «Бред, но всякое бывает». «Ладно, не будем гадать сейчас голые факты. Именно твой покорный слуга нарыл информацию про Пахомова и Аспирантуру. И, естественно, хотел лично насладиться впечатлением» поэтому выпросил у следака отдельное поручение и полетел допрашивать. И все-таки я вам доложу, что Семен Яковлевич были искренне удивлены, и первое, что у него вырвалось, это «нифига себе!». А потом сразу сказал, типа такого, что «раз так, то пусть будет так». Понимаешь, когда люди реально хотят что-то скрыть, то они играют изумление немножко дольше, а чаще упираются до последнего. Возможно, он просто удивился что вы так быстро все узнали. И поскольку умный человек, то сразу понял, что нет никакого смысла упираться. Помнишь, что Глеб Жеглов говорил? Упрямство — признак тупости. Саня задумался, наморщил лоб, а потом вдруг улыбнулся, так что от уголков глаз разбежались резкие и глубокие лучики морщин. «Слушай, а ты правда...» «Ну ты мозг!» «Он-то, наверное, считал, что менты тупые вообще, пальцем не шевельнут!» Имея чистосердечное признание. А тут Нате, пожалуйста. Все, Санечка, прояснили. Ну а то. Поедем. Саня завел свой москвич, и они двинулись в путь. Почему-то встреча с Черепановым подняла Ольге настроение. Наверное, дело было в восхищении, с которым Саня на нее смотрел. Хотя она прекрасно знала, что он так глазеет на всех без исключения женщин. Но приятно было, что он назвал ее дамой и аристократкой которая достойно представит обвинение перед культурной элитой города действительно зал наверняка будет полон в том числе известными актрисами точно будет жена теперь уже вдова пахомова удивительно красивая женщина на уровне голливудской кинодивы пахомов был не из тех творческих личностей которые меняют спутниц жизни как перчатки он состоял в единственном счастливом браке женившись молодым начинающим режиссером но уже знаменитые к тому времени артистки. Какое-то время их карьера двигалась с одинаковой скоростью, но вскоре муж взлетел, а жена тоже продолжала активно сниматься, но оказалась слишком правильной и счастливой женщиной, чтобы сделаться народной любимицей. Потом наверняка будут ее подруги, придут артистки, которых Пахомов сделал звездами. В общем, сливки сливок. Хорошо, что Саня считает, что она... Ну, скажем, не затеряется на этом фоне. Ольга вышла в ванную и внимательно посмотрела в зеркало. Если Саня страшненький, но обаятельный, то у нее ровно наоборот. Она красивая женщина с правильными чертами лица, высокими скулами и большими глазами, и фигура неплохая. Только у нее было очень мало поклонников, пожалуй, меньше, чем у любой другой ее подружки мама говорила это потому что она не современная ее классическая красота не соответствует нынешней вульгарной моде а главное мужчина отпугивает ее ум сила воли и решительность они чувствуют эти качества и боятся их как черт ладана ольга вздохнула надо признаться что она вышла замуж не потому что была сильно влюблена а в основном из страха остаться одной борис оказался единственным кто за ней серьезно ухаживал и позвал замуж И Ольга, уже побывавшая на свадьбах всех подруг, решила, что он хороший человек и будет прекрасным мужем. Негодяй просто не может влюбиться так сильно, как он. Страх одиночества окутывал сознание, как туман, услужливо затягивая все то, что Ольга не хотела видеть. Робость, пустозвонство и нерешительность Бориса воспринимались как интеллигентность. Просто он не какой-то нахрапистый мужлана, человек нашего круга. К сожалению, самый густой туман не способен был скрыть тот факт, что Борис не слишком умен. Но тут неожиданно за избранника заступилась мама. Она сказала, что это не жених глуп, а сама Ольга обладает слишком высоким интеллектом. И потом для мужчины глупость не такой уж большой грех. Главное, было приятно, что он влюблен сильно и самозабвенно, так что на других девушек даже не смотрят. И Ольга уговорила себя, что он ей тоже очень нравится. Потом она поступила работать в прокуратуру и вынуждена была пахать как лошадь, чтобы доказать, что достойна такого высокого доверия. И муж всегда был рядом, поддерживал ее и помогал. И защищал, когда мама начинала упрекать, что Ольга совсем забросила хозяйство. А когда у них раз за разом не получалось завести ребенка, он тоже не дрогнул. Не убежал от бесплодной жены. Какой-нибудь уютной самки. Ни разу не упрекнул, что она не может забеременеть. Наоборот, утешал, что если так ничего и не получится, то они возьмут приемного ребенка и будут счастливы. Им было хорошо друг с другом, и так бы и продлилось до самой их смерти не встрети им те гопники на пляже. Ольга повернулась боком к зеркалу и встопорщила над животом ночную рубашку. Забеременеть бы. Вот что поможет все вернуть и все исправить. Говорят, женщины глупеют после родов. Что ж, это было бы неплохо». Тут она вспомнила, с каким искренним восторгом Саня воскликнул. «Ну ты мозг». Еще бы». Она за три секунды решила мучившую его проблему. Ольга взяла зубную щетку на манер трубки и сделала вид, будто выдохнула дым. «Элементарно, Ватсон». «Стоп. А так ли уж элементарно?» Ильдеман без всякого блата поступил в очную аспирантуру. Стало быть, интеллект у него реально много выше среднего. В деревне он не полный год, не тот срок, чтобы напрочь пропить мозги, даже если беспробудно пьянствовать все это время. В плане квалификации обвинения большой разницы нет, Бил он похомого из чувства обиды за загубленную жизнь или испытывал жгучую неприязнь к его творчеству. Первое даже предпочтительнее, потому что второе — можно расценить как хулиганские побуждения, а это уже отекчающее обстоятельство. Филдман вполне мог сразу сказать, что собирался просто выложить Пахомову, что накипело на душе, а драка завязалась случайно. Он не принес с собой ни ножа, ни пистолета, так что никто не докажет, что он целенаправленно шел убивать. Месть — нормальный человеческий мотив простого убийства, и скрывать его не было смысла. Или Семен Яковлевич... От большого ума сам себя перехитрил, решив, что наименее строго у нас наказываются спонтанные убийства без повода. Ольга прикинула. Допустим, она захочет развестись и всем скажет, что не сошлись характером. А мама ее огорушит сообщением, что знает, как Боря не вступился за нее. Какова будет ее реакция? Не разыгранная, а первая и непосредственная. Воскликнет она «Нифига себе!» Очень сомнительно. Покраснеет, смутится, пробормочет. «Ой, а ты откуда знаешь?» Или сразу вскинется. «Это ложь, не было такого!» «Нифига себе, надо же!» Люди восклицают именно в тех случаях, когда им внезапно сообщают какую-то шокирующую и доселе неизвестную информацию. Ольга хотела позвонить Сане и уточнить в подробностях, что сказал Фельдман на допросе. Но, к сожалению, его номер телефона не был у нее записан. Борис не ревновал, но иногда остро реагировал на ее общение с сотрудниками мужского пола. И она старалась пополнять книжку только женскими именами. «Ладно, завтра из кабинета попробуем». Но Санин не сидит за столом, а целыми днями носится по городу. «Как его ловить?» Ольга присела на край ванны. «Дедукция, дорогой Ватсон». А каковы вообще были шансы Фельдмана узнать правду о роли Пахомова?» в его отчислении. Трудно представить ситуацию, что тебя вызвал научный руководитель и сказал следующее. «Сеня, ты талантливый парень, но кинорежиссер Пахомов хочет, чтобы я тебя выгнал. А я трус и чмо, и не ослушаюсь его ради тебя. Поэтому собирай вещички». Нет. Официально ему предложили удалиться за пьянство на рабочем месте и антиобщественное поведение, и представили это как решение администрации. Когда он набивал пороги больниц, тоже находились формальные поводы отказать в устройстве на работу. Вряд ли кадровики так прямо в лоб сообщали ему, что не берут хорошего врача, потому что боятся гнева кинорежиссера. О том, что Пахомов является покровителем Полины Поплавской, тоже неизвестно широкой публике. Ольга, например, любила и стихи первой, и фильмы второго, но о том, что эти люди как-то связаны, не знала. Саня установил это оперативным путем и то не вдруг. Поэтому Фельдман вполне мог знать, кто именно сыграл зловещую роль в его судьбе. На его месте логичнее было бы затаить злобу на Полину Поплавскую. Она хоть и молодая, но имеет вес в обществе. И обидел Семён Яковлевич ее довольно крепко. Семен оскорбил Полину. Она отомстила. А Пахомов здесь выступил в роли оружия возмездия. Как говорится, ничего личного. Гнев Фельдмана должен был обрушиться на поэтессу, но он первый начал и был перед ней серьезно виноват. Обидно, когда тебя при полном зале тыкают в твой менструальный цикл и заявляют, что у тебя вместо головы кастрюля. Хоть и детский уровень оскорблений, но цепляет крепко. Хотя не в этом суть. Главное, Фельдман мог действительно не знать о том, что именно Пахомов навлек на него все его беды. Но почему-то очень быстро согласился с мотивом убийства, когда его ткнули в него носом. Пусть так, сказал он, но тогда... Тогда получается, что их связывало что-то другое.